ВИРТУАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ Виртуальные романы «Любовь по переписке» сейчас так много об этом говорят, так много пишут, и они горячо защищают виртуальную любовь. Действительно, немало людей нашли свое счастье благодаря знакомству в сети. Создали счастливые семьи, детей родили, и сейчас уже эти дети с кем-то переписываются и знакомятся. Другие люди, наоборот, получили крайне негативный опыт общения по переписке. Стали жертвами мошенников или злокачественных нарциссов, своеобразных вампиров, которые вымещают свои комплексы на других, влюбляя в себя, получая власть над душой другого человека, а потом безжалостно бросая. И нет истины, как говорят философы, есть только личный опыт. Но можно, по крайней мере, знать особенности виртуальных романов, понимать, что это такое и почему на нас так сильно влияет общение с человеком, которого мы никогда не видели вживую. Этот незнакомец может стать для нас важнее и интереснее тех, кого мы так давно и хорошо знаем и любим. Но любим уже меньше благодаря страстному, эмоциональному, невероятно увлекательному роману с кем-то в сети. Марина Цветаева не раз влюблялась в переписки. И письма остались, в них невероятная нежность, душевная открытость, страсть сильной натуры к другому человеку. Эти письма — квинтэссенция любви. Писала Волконскому, Волошину, Бахраху, Пастернаку, Гронскому, Штейгеру, Тарковскому, всех не перечислить. И некоторые письма вошли в сокровищницу эпистолярного жанра. Особенно показательная история переписки с тяжелобольным поэтом Анатолием Штейгером. Его стихи и воспоминания о детстве произвели большое впечатление на Цветаеву. Она написала от сердца. Штейгер ответил. Завязалось искреннее полное понимание и чувств переписка. Цветаева даже поехала к больному поэту, купила ему куртку в подарок. Но произошло страшное разочарование. Поэт оказался совершенно не похож на тот образ, который создала в своем воображении поэтесса. Он что-то не так сказал, не так сделал, намекнул на свою ориентацию, и произошло то, что должно было произойти. Цветаева написала гневное письмо и даже попросила куртку обратно. От обиды, от боли разочарования. Хотя Штейгер был ни в чем не виноват, он заранее предупреждал в письме, мол, вы осветили меня своим отраженным светом, и потом вы меня непременно разлюбите. Так и вышло. Недаром про его говорили «Марина выдумывает людей. Это свойственно всем поэтам». А сейчас психологи говорят, что это свойственно всем людям приписывать другим свои черты, мысли, желания, эмоции, особенно при недостатке информации о другом человеке. В этом и опасность любви по переписке, в приписывании, в наделении другого объекта придуманными свойствами. По мнению психологов, только 20% информации мы получаем вербально, через слова, и 80% — невербально. Это жесты, мимика, тембр голоса, темп речи, запах, наконец. В обычном общении задействованы все анализаторы — осязание, зрение, слух, обоняние и так далее. При письменном общении мы видим только слова, только фразы, но мозг не может, так сказать, сидеть без дела. И начинается удивительный процесс наделения собеседника разнообразными качествами. Мозг как бы дорисовывает его портрет, и вместо букв на экране перед нами живой говорящий человек. Полно. Человек ли? Не фантом ли это, созданный причудливой игрой мозга? Так ведь и при чтении книги люди с развитым воображением буквально видят героя, но иногда страшно разочаровываются, посмотрев фильм. «Шерлок Холмс совсем не такой, а соль выглядит иначе». Да, в нашем мозгу они выглядят иначе, нежели в кино. В мозгу идет свой фильм, который иногда совсем не похож на тот, что мы видим на экране. То же самое происходит при переписке. Бессознательно мы наделяем собеседника какими-то чертами, внешними и внутренними. Мы буквально слышим его голос, который может быть совсем не похож на настоящий. Видим его внешность, которая трудно представима по аватарке. Чувствуем его запах. На самом деле это мозг играет сам собою, и обмануть его несложно. Он сам обманываться рад. Обычно в интернете знакомятся люди, которым по какой-то причине не просто найти себе пару в реальном мире. Это люди чувствительные, эмоциональные, пережившие разочарования. В душе они понимают, что виртуальное общение даже безопаснее, ведь в любой момент мы можем просто прекратить переписку и при этом избежать мучительных объяснений. Мы можем представить себя лучше, чем мы есть. Письменную речь проще контролировать, обдумывать каждое слово, искать метафоры и сравнения, мудрые изречения, красивые картинки. И кроме того, нет опасности сексуального сближения. Мы же просто переписываемся. Но эта переписка иногда приводит к почти наркотической зависимости и может кончиться трагедией, как любая зависимость. При общении с приятным человеком вырабатываются гормоны счастья. В организме буквально происходит гормональный взрыв, и доза приятного, расслабляющего общения становится уже необходимой. Нет письма – трагедия. Человек место себе не находит, настроение портится, ему физически плохо. Он ждет. Сначала терпеливо, потом начинает проявлять гнев и раздражение. Или наступает печаль, тоска по невидимому собеседнику. Очень сильная тоска, как по самому дорогому и любимому человеку. Именно таким стал созданный нашим воображением образ. Эти слова поддержки и любви становятся жизненно необходимыми, а тот, кто их пишет, становится частью нашей личности. «Я» — это ты, «ты» — это я, ведь собеседник наделен именно нашими качествами. Он угадывает наши мысли, он любит то же самое, что и мы, он чувствует так же, как мы. Это наша родственная душа, наш близнец. Да, такое бывает. Загадочный феномен рапортной связи описан в литературе. Молодой Лев Толстой вообще переписывался с будущей женой только начальными буквами слов, и они отлично понимали друг друга. Но простые люди, не писатели и не поэты, как правило, располагают не очень большим словарным запасом и небольшим запасом расхожих выражений, похожих на мотиваторы в социальных сетях. И этими мотиваторами и обмениваются, вкладывая в них свой собственный смысл. Так что ничего особо удивительного не происходит. Словно люди знают одну и ту же немудренную песню и обмениваются фразами из нее. И с упоением замечают сходство своих мыслей и слов. И словно общаются сами с собой, а это приятное общение. Все полностью совпадает. Взгляды на жизнь, отношение к любви и предательству, любимые песни, фильмы, их ведь тоже не так уж много. А потом наступает страшное разочарование. И хорошо, если влюбленные по переписке начнут хотя бы общаться в видеопрограммах. Таким образом включается еще два анализатора – зрительный и слуховой. Мозг получит больше информации, хотя, возможно, эта информация не понравится ему. Психологи, кстати, отметили, что для лучшего понимания другого человека следует рассматривать не фотографии, а видео. Это улучшает восприятие. Чтобы не попасть в ловушку собственного воображения, следует предложить продолжить общение в скайп или других программах, так меньше шансов обмануть самого себя. И так можно невольно выдумать объект любви, и этот объект не будет иметь ничего общего с реальным живым человеком. Есть еще очень важная вещь. Другой человек живет не на необитаемом острове, Он живет среди людей, с которыми у него давно сложились определенные отношения. Это живые и теплые люди, с которыми можно разговаривать, до которых можно дотрагиваться, с ними можно заниматься любовью, наконец, и не писать об этой части своей жизни. Зачем? Ведь возвышенные виртуальные отношения так прекрасны, ни к чему их портить бытовыми подробностями и рассказом о других людях. Другим не место в этом романе. Это второстепенные персонажи. И часто бывает так, влюбленный участник виртуального романа узнает, что предмет его любви – женат или замужем, или познакомился с живым человеком и вступил в отношения. Как же так? Это вполне нормально. Живем-то мы в реальном, а не виртуальном мире, и нам хочется обнимать живого человека, способного ответить на поцелуй и объятия. Часто романы по переписке кончаются тем, что один человек страстно влюбляется в своего воображаемого возлюбленного, а второй, получив необходимую уверенность в себе и побуждение к нормальным отношениям, знакомится с кем-то в реале или улучшает отношения со старым, слегка поднадоевшим партнером, получив новый эмоциональный импульс. И брошенный друг горько плачет, глядит в экран в ожидании дорогого письма и все надеется. Карлсон обязательно вернется. Депрессия, которая может возникнуть в случае утраты виртуального возлюбленного, бывает очень тяжелой, иногда даже тяжелее, чем после разрыва с живым человеком. Ведь мы теряем часть собственного «я», идеальную часть личности. Мы теряем не просто другого человека с его привычками, особенностями, характером, Мы себя теряем. И потому так мучительно депрессия после разрыва, хотя окончание переписки и разрывом-то трудно назвать. Крушение воздушного замка может привести даже к гибели человека. Зигмунд Фрейд писал о болезненной утрате части нашего либидо, помещенного в другой объект. И если вспомнить, что интернет-романы часто заводят люди, пережившие драму и крах отношений в реальности, можно понять, как болезненна депрессия. То, что казалось спасением, оказалось жестокой ловушкой. И другой человек может быть не виноват. Мы сами вообразили его и полюбили, как пигмалион полюбил статую. Так что лечиться с помощью знакомств в сети надо очень-очень осторожно. Можно встретить такого же раненого, которому вы нужны только для терапии его «я». А можно жестокого нарцисса, который специально использует виртуальное романтическое общение для подпитки своего громадного эго. И каждый влюбившийся в него человек – это трофей для коллекции, не более. Поняв, что в него втрескались по уши, нарцисс начнет жестокие манипуляции, причиняя боль жертве исчезновениями, внезапной холодностью демонстрацией других увлечений. И хорошо, если такие романтические отношения не приведут еще и к материальным убыткам. Прекрасно осознавая свою власть над жертвой, нарцисс может предложить раскошелиться. Также велика угроза общения с психически неуравновешенным человеком. При некоторых психических заболеваниях интеллект не страдает, напротив, человек может быть весьма умен и эрудирован, и эмоции у психопатов куда ярче, чем у нормальных людей. Им проще говорить о чувствах, только чувство любви у них может быть перемешано с ревностью или агрессией, и понять это сразу непросто. Ревновать к виртуальному роману совершенно нормально. Известно, что люди гораздо тяжелее переносят эмоциональную измену, особенно женщины. Невыносимо видеть, что все чувства и мысли близкого человека поглощены каким-то тамагочи, которому теперь принадлежит любовь. И живой реальный партнер проигрывает, конечно, идеальному образу, созданному распаленным воображением. Так в средние века боялись содержимости инкубами и суккубами, демоническими существами, сотканными из греховных грез и сладострастных фантазий. Ведь любят, как правило, не человека по ту сторону экрана, а то, что создано собственным воображением. Сон разума рождает чудовищ. Разводы все чаще происходят из-за виртуальных увлечений. Ведь разочаровавшись, люди все же склонны снова и снова повторять то, что принесло им столько сладких моментов счастья, подобно алкоголикам и наркоманам. Нужно спросить себя, чего я ищу в неведомом и загадочном мире? Развлечения и отдыха от надоевшей семьи и быта? Партнера для сексуальной переписки, который получит полную власть надо мной, благодаря моим собственным интимным откровениям, или свою вторую половину, свою любовь, и при этом отдаю себе полный отчет во всех опасностях, которые могут возникнуть. Согласно наблюдениям, люди, которые ищут партнера на специальных брачных сайтах, имеют больше шансов избежать мучительного разочарования. Те, кто советуется со специалистами, стараются как можно быстрее встретиться лично, умеют сворачивать контакт, при малейшем давлении или принуждении со стороны партнера, в общем, ведут себя разумно. Именно поэтому они в меньшей степени подвержены рискам и находят то, что ищут. Виртуальные романы – хорошая вещь, и виртуальные знакомства – отличный способ найти своего человека. Только старайтесь как можно быстрее встретиться в реальном мире, где мы и живем. Именно здесь мы можем быть счастливы. Только здесь.